Это вы помните. Но говорите сжато. При первой встрече они налегать не будут. За этим я пригляжу. Снова хлопнул меня своим журналом. — Ясно, мой мальчик? Это беспроигрышный вариант. — У вашей кухарки был выходной. Я это проверил. — Значит, там была только Элен. Она подавала вам ужин. Тут нам повезло. Элен приличная умная девушка. С ней нетрудно договориться. Что-нибудь дайте ей, сколько хотите, скажем, до тысячи. А может, и больше, если понадобится, для ее родственников в Англии, о которых она твердит все время. Но за это она должна показать, что Дафна была там. Все зависит от Элен. Она, главный свидетель. И еще все будет зависеть, — он умолк на середине фразы, — потому что вошел Генри. Пошарков у двери тот торжественным тоном объявил. — Лейтенант Трент, сэр, из криминальной полиции, отдел по расследованию убийств, сэр. В комнату вошел мужчина с объемистым пакетом в руке. Высокий и довольно молодой, он двигался с какой-то непринужденной элегантностью, не соответствовавшей моему представлению о полицейских. И двигался тихо. Все в нем было негромким и неброским. Он словно принес с собой собственную атмосферу. Я находил ее крайне зловеще, но в эти минуты Мне казалось зловещим все. Сам старик — это огромная и вместе с тем тесная комната с красной кожаной мебелью, с длинными рядами книг, с мрачными тяжелыми шторами. Все было таким пугающе нереальным, как обстановка в страшном сне. И вся безнадежная ситуация была словно вырвана из ночных кошмаров но я же знал, что она реальна, и с жуткой логикой усиливалась моей ложью по телефону. — Да, — сказал я, — ночью я был один. И, разумеется, старик ухватился за то, что походило на идеальную возможность уберечь Дафну от последствий какого-то безумного, безрассудного поступка, которую она снова совершила. Для него я мог быть алиби. Она была для него любимой доченькой, которой угрожала опасность. Я — орудием ее спасения. Вот откуда такая любезность. Скажи я полиции правду. Не только скомпрометирую Дафну, но и предстану... Перед стариком, как развратник и лжец, чьи шашни лишают его возможности защитить дочь. Но с другой стороны, если я соглашусь на его игру, Элен приличная, умная девушка, с ней нетрудно договориться. Все зависит от Элен. Перед глазами предстало лицо элен и лицо Анжелики, и Бетси тоже. Я видел все эти лица, как они укоризненно смотрят на меня, но всего четче я видел свою неизбежную гибель. Казалось, что с прошлой ночи я делал все наиболее разумное, что только можно, что, вернее, всего могло уберечь меня и Бетти от чудовищной катастрофы, но с каждым новым шагом будто глубже и глубже увязал в болоте. Будь у меня хоть немного времени, если бы этот тихий, зловещий молодой человек явился на пять, на четыре, на три минуты позднее, Возможно, я сумел бы все объяснить старику и уберечь хоть что-то. Но не получилось.